Глава 12. Время игл. Водитель не медлил ни секунды, тронулся с места моментально. Можно было обойтись и без ладонек горного ветра. Я слишком увлекся боем, но зато этой техникой я выбил из Юншена очень много ЦИ, и у него больше нет такого огромного преимущества в объеме энергии. Теперь осталось лишь не дать ему сбежать. Я запустил «Ценить» в диск колеса машины, а другой конец обмотал вокруг фонарного столба. Автомобиль закономерно остановился и стал буксовать. Моя «Ценить» очень крепкая. Этому куску железа не вырваться. Единственный вариант, если оторвется колесо, но на трех оставшихся далеко уехать не получится. Накрывал дождь. Остатки бандитов окончательно исчезли видя, что у их главаря проблемы в бою со мной. осталось только пара человек, которые лежали в отключке. Мотор машины ревел на всю улицу, а из-под колес железной повозки валил пар и дым. Пахло какой-то химической гарью. Я медленным шагом пошел к машине. Юншен был в ярости и кричал на водителя, но быстро понял, что тот не в состоянии что-либо сделать. Чао вышел из машины, больше не пытаясь сбежать. Ценить? Ловкий ход! Ты все же нашел смелость дать мне бой. Сбежать у меня не получится, а открывать врагу спину это невероятная глупость. Такая мудрость действительно есть. Скажи, Юншен, сколько у Чао людей в России? Он рассмеялся. Думаешь, я тебе расскажу, с чего бы это? Если расскажешь. Я оставлю тебя в живых. Слово мастера войны стоит дорого, но я сомневаюсь, что вы оставите меня в живых. Я не наивный молодой юнец и понимаю, что, будучи мертвым, я не смогу сказать о том, что вы нарушили слово. Йоншен встал в боевую стойку. Я не собирался тебя обманывать, но если ты хочешь бой, то я его приму. Чао обходил меня по кругу, Я сконцентрировал Ци в глазах, чтобы видеть энергию противника. Юншен готовил атаку. Это было понятно уже по стойке, а благодаря зрению Ци я спокойно смог увернуться от водяного лезвия. Оно режет даже сталь и летит очень быстро, но эта техника требует подготовки Ци. Для того, кто умеет видеть энергию подобным, не подловить. На что вообще рассчитывал Юншен? «Еще лезвие. В этот раз я подпрыгнул, потому что удар пришелся ниже. Чао это просчитал, и третье лезвие послал уже вверх, чтобы меня добить. Пришлось использовать технику железной рубахи». Ци барьером я бы такой удар не отбил. Водяные лезвие разрезало мою одежду и откинули на пару метров назад. Но кожу не порезала. Железная рубаха держала удар хорошо». Я готовился и к четвертому лезвию, но увидел, что Юншен начал убегать. Он проводил атаку просто для отвлечения внимания. Впрочем, я не удивлен. Тактика классическая. Правда, он не учел одну деталь. У меня уже была создана ци-нить, которую я мог перенаправить. Я побежал к Чао и прямо по ходу пути подвязал нить к его ноге. Он упал лицом на брусчатку, но сразу же поднялся и разрубил ценить ладонью. Держать Чао на привязи, как я сделал это с железной повозкой, не получится. К слову, машина пришла в движение, когда Чао сделал попытку побега, но падение юншена дало мне время его догнать и ударить ногой в район корпуса, сразу, как он разрубил ценить. Чао поставил блок, а я развернулся и с разворота ударил второй ногой. Юншен успел поставить боковой блок рукой, но мой удар кулаком он уже не отразил. Я угодил ему прямо в челюсть, пробив снизу вверх. В английском боксе такое называют апперкотом. Чао подлетел вверх, и я использовал технику ускорения малых атак. Время будто замерло. Я видел каждую капельку, которая падала на землю, и между тем мои пальцы действовали, нанося удары по груди Юншена. Ровно пять ударов, и техника прекратила свое действие. Время вернулось в норму, а Юншен упал на землю, как безвольный мешок. Я мог бы убить его, используя смертельное прикосновение пяти пальцев, но я лишь заблокировал его ци. Своих врагов никогда не надо жалеть. Однако я могу устранить Юншена со своего пути, не убивая его. Тем более убийство могло бы создать мне проблем. Ли Чао был наемником, которого я убил где-то в глуши. Тут же столица, где полно свидетелей. А сам Юншен довольно значимый человек со своим бизнесом. Тот же граф Волконский точно задастся вопросом, кто убил Юншена. Это создаст сложности, которые мне не нужны. Потому я и не рассматривал вариант убить Чао. Я достал плоскую железную коробку из кармана штанов, развернул Юншена и воткнул ему в затылок три иголки, пропитанные Ци. В стирании памяти я был мастером. Хотя в этом искусстве было много нюансов. Одна ошибка и... «У человека останется интеллект пятилетнего ребенка. Но так сильно калечить Юншена не было смысла. Поэтому я лишь стер последние несколько лет его жизни. Сколько именно, неизвестно. Но теперь он точно забудет про то, что встретил Ли Чан Сана. Да и про поиск истока он тоже забудет. Я обернулся на водителя. Железная повозка снова ревела и вызывала дым под колесами. Но эта попытка побега вновь оказалась неудачной. Еще одна «ценить» держала его крепко. Когда водитель это осознал, он выбежал из машины и встал на колени. «Пожалуйста, не убивайте! У меня жена, дети!» «Если так думаешь о жене, то не лез бы в водителя к бандиту!» «Мне нужны были деньги!» «Что это за банда на меня напала?» Они подчиняются Юншену? Нет, это местные ребята. У господина Юншена есть... Водитель осекся. Понял, что стал говорить лишнее. Говори. Ты же хочешь вернуться к жене и детям? Хочу. Но я знаю не так много. У господина Юншена есть те, кого он называет тенями. Он отсылает им распоряжение, а иногда общается лично. Их совсем немного, кажется, всего пару человек. Они такие же сильные маги, как господин, и предназначены для самых сложных дел. Так значит, Юншен был офицером местной группировки Чао. Это хорошо. Но, может быть, кто-то более высокого ранга? Не убивайте, господин. Я сказал вам все, что знал. Хрясь. удар по шее вырубил водителя, и тот упал лицом в струйку, стекавшей по дороге воды. «Не буду я тебя убивать», — сказал я, — хоть мужчина меня и не слышал. «Но вот память сотру на всякий случай». Юншен прокричал мое имя довольно громко, но вряд ли кто-то из бандитов смог его услышать и тем более запомнить. Состав банды был из местных, так что имя Ли Чан Сан вряд ли кто-то сможет воспроизвести. Оно для них запомнилось примерно как Син Цон Сан Китайские имена для русских — это полный мрак. Хотя это работает и в обратную сторону. Закончив с водителем, я побрел к лавке японца. Там у порога остались две баночки моего чая. Ох, и много же ци я потратил на этот бой. Одежду порвал, сломал зонтик, под дождем промок. Но главное, добыл себе чай. За такое можно и подраться. Хм, может купить еще какой-нибудь сорт чая? Да, это хорошая идея. Уже представляю, как я вернусь в свой номер и согреюсь. Сегодня меня ждет отличный сон. Граф Волконский не соврал, когда сказал, что мой баронский дом очень достойный. Трехэтажное здание было втиснуто в ряд таких же собратьев, но оно было облицовано красивым рифленым камнем и потому выделялось на фоне всей улицы. Чувствовалось, что оно новое или только что после реконструкции. Декоративные полуколонны, мозаика, мини-балконы — все было в идеальном состоянии хотя остальная улица отдавала некоторой ветхостью внутри дома тоже все шикарно и уютно некоторое время в доме жила богатая барышня но она выскочила замуж за графа из москвы и продала волконскому свои земли к слову когда я пришел на осмотр здания меня ждал небольшой сюрприз оно было жилым только Наполовину. В середине дома находилась большая проходная арка, которая фактически разделяла здание на две отдельных секции. Во второй части дома располагалась обувная мастерская, а сверху над мастерской жили ее работники. Они платили ежемесячную ренту и были под покровительством графа, но теперь переходили под мое покровительство. Мастерской руководил прыткий дед Геннадий, и никакого вмешательства от меня не требовалось. Чистый доход в несколько тысяч рублей каждый месяц был приятным бонусом к моим баронским землям. Слуга Волконского, который показывал мне дом, был несколько обеспокоен тем, что здание достается мне всего с одной служанкой по имени Маша, но меня это не смущало. Никогда не понимал потребность в большом количестве слуг. Видно, это потому, что по своей натуре я воин. Хотя, с другой стороны, была логика иметь в таком доме сразу несколько слуг. Эта Машенька хрупкая и худенькая, а ей надо убирать кучу комнат и еще готовить, ведь повара у нас пока нет. Маша бывает недотепой, но она хорошая и старательная девочка — — сказал слуга Волконских, когда мы осмотрели весь дом и спустились на первый этаж. Маша в этот момент была отправлена в комнату слуг. — А еще эта девушка очень красивая и радует глаз. Это же тоже важно, господин Руслан. — Да, это определенно важно. — Насколько я знаю, Машенька показалась для прошлой хозяйки слишком красивой. И потому не взяла ее с собой в Москву. Женщины в принципе не любят, когда их служанки красивы, а вот для мужчин все наоборот. Ох, я уже болтаю лишнее. Извините, осмотр здания закончен, и осталось только подписание бумаг в доме графа. Господин Руслан, давайте пройдем к машине. Я посмотрел в окно, и к двери уверенным шагом подходил Петр Волконский. «Это не требуется. Граф уже тут». Слуга хотел подбежать и открыть дверь графу, но тот зашел слишком резко, и потому слуга чуть не столкнулся с Волконским. Слуге пришлось прижаться к стенке. — Привет, Руслан. Как тебе дом? — Здравствуйте, ваше сиятельство. Дом замечательный. — Я знал, что тебе понравится. Этот дом соответствует не какому-то захолустному барону. А человеку с прицелом на Виконта. Уже думал о таком статусе? Честно говоря, у меня есть амбиции подняться до графа. Ого! — Волконский добродушно рассмеялся. Амбиции — это хорошо. Но пока давай ковать все, что находится рядом. Со своей стороны я подписал бумаги, и теперь осталось поставить закорючки корючки тебе. Лицо графа вдруг приняло подозрительный оттенок, будто он что-то вспомнил. — Кстати, Руслан, а почему вчера твоя машина так долго не уезжала от моего дома?